Глава шестая. Грегори смотрит на небо Грегори Виджил называл мистера Парамора пессимистом, потому что, как и другие, не понимал значения этого слова. С присущей ему путаницей понятий он считал, что видеть вещи в их собственном свете — значит видеть их не такими, какие они есть, а гораздо хуже. У Грегори имелся собственный способ видеть вещи, который был ему так дорог, что он предпочитал совсем закрывать глаза, лишь бы не воспользоваться способом других людей. И хотя он видел совсем не так, Как видел мистер Парамур, все-таки нельзя безоговорочно утверждать, что он совсем не видел вещи в истинном свете. Просто он не замечал грязи на лице, которое хотел видеть чистым, влага его голубых глаз растворяла ее, а самое лицо запечатлевалось на сетчатке чистым. Этот процесс совершается бессознательно и зовется идеализацией. Вот почему, чем дольше он думал, тем с большим отчаянием утверждался в мысли, что его подопечная имеет право любить человека, которого выбрала, и имеет право соединить с ним свою жизнь, и он старательно загонял лезвие этой мысли все глубже и глубже в свою душу. Часов около четырех. В тот день, когда миссис Пендейс побывала у своего сына, мальчик посыльный принес ему письмо Гостиница Грина. Четверг. — Дорогой Грик, я видела Эллен Белью и только что вернулась от Джорджа. Мы все это время жили, как будто в страшном сне. Она не любит его, вероятнее всего, никогда не любила. Я не знаю и не мне судить. Она бросила его. Я предпочитаю не высказывать своего мнения о ней. Одно ясно. Все это сначала и до конца было ненужно, бессмысленно и гадко. Я пишу вам это письмо, чтобы вы знали, как обстоят дела. И прошу вас, если выберется минутка, заглянуть в клуб к Джорджу сегодня вечером и сообщить потом мне, как он себя чувствует. Мне больше не к кому обратиться с такой просьбой. Простите меня, если это письмо огорчит вас. Ваша любящая кузина Марджори Пендейс Для тех, кто смотрит на мир одним глазом, кто оценивает все дела человеческие только со своей колокольни, кто не замечает иронии во всем, что творится вокруг, и не может ею насладиться, кто в простоте душевной встречает иронию самой теплой улыбкой, и кто, будучи положенным иронией, на обе лопатки считает победителем себя, Для таких людей не имеют значения удары судьбы, грозящие перевернуть их взгляд на мир. Стрелы вонзаются, дрожат и падают на земь, как будто встретили на своем пути кольчугу. Но вот последняя стрела скользнула под доспехи откуда-то сверху и затрепетала, вонзившись в самое сердце под восклицание бойца «Как? Это ты? Нет, нет, не может быть!» Такие люди сделали на нашей древней земле многое, что стоило сделать, но, пожалуй, еще больше того, чего делать вовсе не стоило. Когда Грегори получил это письмо, он занимался бумагами женщины-морфинистки. Прочитав письмо, он спрятал его в карман и вернулся к своему делу. Ни на что другое у него не хватило бы сил. Вот ходатайство, миссис Шортмен. Пусть она побудет там шесть недель. Она выйдет оттуда другим человеком. Миссис Шортман, подперев худой рукой худое лицо, устремила на Грегори горячие глаза. «Боюсь, что моральные принципы для нее уже не существуют», — сказала она. «Признаться, мистер Виджел, я думаю, что моральные принципы для нее вовсе никогда и не существовали». «Что вы хотите этим сказать?» Миссис Шортман отвела глаза в сторону. — Иной раз я думаю, — сказала она, — что такие люди и в самом деле есть. И тогда я задаю себе вопрос, в достаточной ли степени мы учитываем это. Помню, когда я еще девушкой жила в деревне, у нашего священника была дочка очень хорошенькая, о ней ходили самые ужасные слухи даже еще до того, как она вышла замуж. А потом мы узнали, что она развелась, потом она приехала в Лондон, вышла замуж второй раз. Я не стану называть ее имени, это очень известная особа, и никто никогда не замечал в ней ни малейшей капли стыда. Если существует хоть одна такая женщина, то можно предположить, что они есть еще, и я иногда думаю, не тратим ли мы зря. Грегори сухо сказал, — Я это уже слыхал от вас. Миссис Шортман прикусила губу. — По-моему, — сказала она, — своего времени и своих усилий я не жалею. Грегори вскочил со своего места и схватил ее за руку. — О, да, я знаю, я знаю это, — сказал он проникновенно. В углу вдруг раздался яростный треск машинки мисс Меллоу. Грегори схватил с гвоздя шляпу. «Мне пора», — сказал он. «До свидания». Безо всякого предупреждения, как это обычно бывает с сердцами, сердце Грегори Виджела вдруг начало кровоточить, и он почувствовал, что ему необходимо подышать свежим воздухом. Он не сел в омнибус, не взял Кэба, а пошел пешком со всей быстротой, на какую был способен, пытаясь вдуматься, пытаясь понять, но он мог только чувствовать. А чувства его были расстроены и взвинчены, и время от времени они перебивались вспышками радости, которой он стыдился. Знал ли он или нет, но ноги несли его в Челси, ибо, хотя его глаза и были устремлены к звездам, ноги не могли доставить его туда, и набережная Челси была им самой подходящей заменой. Он не был одинок, многие шли, так же, как и он, в Челси. Многие уже побывали там и спешили теперь обратно. И улицы в этот летний предвечерний час были сплошным живым потоком. Люди, которые проходили мимо Грегори, смотрели на него. Он смотрел на них, но ни он, ни они не видели друг друга. Человеку назначено как можно меньше уделять внимания чужим заботам. Солнце, припекавшее его лицо, бросало свои лучи на их спины. Ветер, холодивший его спину, овивал их щеки, ибо и беззаботная земля катилась сейчас по мостовой вселенной, одна из миллионов, направляющихся в Челси и спешащих обратно. Миссис Бэлью дома? Он ступил в комнату длиной футов пятнадцать, а высотой около десяти где увидел нахохренную канарейку в маленькой позолоченной клетке, пианино с раскрытой партитурой оперы, диван со множеством подушек и на диване женщину с покрасневшим и сердитым лицом. Она сидела, опираясь локтями в колени, подперев кулачком подбородок, устремив взгляд в пространство. Такой именно была эта комната со всем, что в ней было. Но Грегори внес с собой что-то такое, от чего она сразу преобразилась в его глазах. Он сел у окна, глядя в сторону, и заговорил мягким голосом, в котором прорвалось волнение. Он начал с рассказа о женщине-морфинистке, а потом объявил, что знает все сказав это он посмотрел в окно где строители случайно оставили полоску неба и поэтому он не заметил выражения ее лица презрительного и усталого которое казалось говорила вы славный человек грегори но ради бога хоть раз в жизни постарайтесь увидеть вещи такими какие они есть мне это надоело и он не заметил как Эллин, протянув руки, растопырила пальцы. Так рассерженная кошка вытягивает вооруженные когтями лапы. Он сказал ей, что не хочет быть назойливым, но если он ей понадобится зачем нибудь пусть она немедленно пошлет за ним, он всегда к ее услугам. Грегори смотрел на ее ноги и не видел, как губы ее покривила усмешка. Он сказал ей, что она для него все та же и всегда останется такой, и он просил ее верить этому. Грегори не видел ее улыбки, которая не пропадала все время, пока он был у нее, и он не мог бы понять этой улыбки, потому что это улыбалась сама жизнь устами женщины, которую он не понимал. Он видел только прелестное существо, которое обожал многие годы, и он ушел, а миссис Белью стояла на пороге, закусив губы. А так как Грегори не мог, уходя, оставить в этой комнате свои глаза, то он и не увидел, что она, вернувшись на свой диван, приняла ту же позу, в какой сидела до его прихода уперевшись локтями в колени, подперев кулачком подбородок, устремив беспокойный, как у игрока, взгляд в пространство. Со стороны Челси по улицам, уставленным высокими домами, шло много людей. Одни, подобно Грегори, тосковали по любви, другие по куску хлеба. Они шли по двое, по трое, группами, в одиночку. У одних глаза смотрели вниз, у других — прямо, взоры третьих были устремлены к звездам, но в каждом бедном сердце таились мужество и преданность самых разнообразных мастей. Ибо, как сказано, мужеством и преданностью жив человек, идет ли он в Челси или возвращается оттуда. И из всех попавшихся на пути Грегори каждый улыбнулся бы, услыхав, как он говорит себе «Она всегда будет для меня той же, она всегда будет для меня той же», и ни один не усмехнулся бы насмешливо. Время приближалось к обеденному часу, тому, какой был принят в клубе стойков, когда Грегори вышел на Пикадилли. Стойки один за другим выскакивали из кэбов и устремлялись к дверям клуба. Бедняги, они так потрудились за день на скачках, на крикетном поле или в хайд парке Кое-кто вернулся из Академии художеств, и на лицах этих последних было одно довольное выражение «Господь милостив, наконец-то можно отдохнуть». Многие не ели днем, чтобы избавить вес, многие ели, но не очень плотно, а были такие, что и слишком плотно, но во всех сердцах горела вера, что за обедом они возьмут свое, ибо их Господь был и в самом деле милостив, и обитал Он где-то между кухней и винными погребами клуба. И все! ведь у каждого из них в душе была поэтическая жилка, все с волнением предвкушали те сладостные часы, когда, закурив сигару, и полные истомы от хорошего вина, они погрузятся в обычные мечты, которые обходятся каждому стойку, всего-навсего в пятнадцать шиллингов, а то и меньше. Из убогой лачуги на задворках в пяти шагах от обиталища бога стойков вышли подышать воздухом две швии. Одна была больна чехоткой, она в свое время не соблаговолила зарабатывать столько, чтобы хорошо питаться. Другая, казалось, тоже не сегодня-завтра закашляет кровью, и тоже по той же причине. Они стояли на тротуаре, разглядывая подъезжающих, Некоторые стойки замечали их и думали, бедные девушки, какой у них больной вид. Трое или четверо сказали себе, это надо было бы запретить, очень неприятно смотреть на них, но сделать, кажется, ничего нельзя, они ведь не нищие. Но большинство стойков... Боясь испортить себе аппетит, вовсе на них не смотрели, имея слишком чувствительные сердца, которые не выдерживают подобного зрелища. Грегори тоже их не заметил, ибо как раз в тот момент, когда он по обыкновению смотрел на небо, девушки сошли с тротуара, перешли улицу и смешались с толпой. Ведь они не имели собачьего чутья, которое подсказало бы им, что он за человек. Мистер Пендейс в клубе. Я пошлю сказать, что вы его ждете. И, покачиваясь на ходу, словно фамилия Грегори была неимоверно тяжелой, швейцар передал ее рассыльному и тоже ушел. Грегори стоял у холодного камина и ждал и, покуда он ждал, ничего особенного не поразило его, ибо стойки показались ему обыкновенными людьми, такими точно, как он сам, с той только разницей, что костюмы на них были получше, чем на нем, и он подумал, не хотел бы я быть членом этого клуба и каждый день переодеваться к обеду. Мистер Пендай спросит простить его, он сейчас занят. Грегори прикусил губу «благодарю вас», — сказал он, — и вышел на улицу. «Больше, Марджери, ничего и не нужно», — подумал он, — «а все остальное меня мало трогает». И, сев в кэп, он опять устремил взгляд к небу. Но Джордж не был занят. Как раненый зверь спешит в берлогу зализывать раны, так и он уединился в свою любимую оконную нишу, выходящую на Пикадилли. Он сидел там, будто прощаясь с молодостью, неподвижно, ни разу не подняв глаза. В его упрямом мозгу, казалось, вертится колесо, в муку — размалывающее воспоминания. И стойки, которым было невыносимо видеть своего собрата в этот священный час, погруженным в уныние, время от времени подходили к нему. Вы идете обедать, Пендес. Бессловесные животные молчат о своих ранах. Тут молчание закон. Так было и с Джорджем. Каждому подходящему стойку он отвечал, стиснув зубы. Конечно, старина. Сию минуту.